кто заступится за вдовицу все пьер кто снабдит трезвым советом кто укажет лекарство кто принесет отрадную весть кто кто мсье пьер. все пьер всем мсье пьер замечательно талант воскликнул директор словно слушал стихи а между тем все поглядывал шевеля бровью на цинцената вот мне и кажется продолжал все пьер да кстати Перебил он самого себя. — Вы довольны помещением? По ночам не холодно? Кормят вас досыта Он получает то же, что и я, — ответил Родриго Иванович. — Стол прекрасный! Прекрасный стол под орех, — пошутил Мсье Пьер.